Глава седьмая. Октябрьский праздник лошади в тот год проходил на форуме, а не на Марсовом поле, как обычно, ибо для привычного места проведения соревнований авгуры узрели неблагоприятные знаки. Очевидно, Марсу было угодно, чтобы на этот раз торжества не выходили за пределы городской стены. Некогда форум представлял собой большую площадь. Однако теперешнее нагромождение общественных построек, храмов, памятников и ораторских трибун сделало его слишком тесным для конных соревнований. К тому же стремительно развивающийся Рим давно вышел за свои первоначальные границы и, разрастаясь во все стороны, присоединил к своей территории и Марсово поле. Если в прошлом оно использовалось исключительно для военных парадов, то ныне вполне вписалось в структуру города. То, что празднику надлежало состояться на форуме, мне было на руку по одной простой причине. На Марсовом поле обыкновенно проходили гонки колесниц. А я никудышный возница, хотя и неплохой наездник. Дело в том, что для военных действий колесница безнадежно устарела. И если еще находило себе применение, то только в подобных состязаниях и церемониальных процессиях. Хотя я и не видел никакого смысла совершенствовать свое мастерство возничего, однако из любопытства все же взял несколько уроков. Между тем, мне неоднократно доводилось слышать, что Клоди регулярно тренируется в конюшне зеленых. Он переметнулся от красных к зеленым, когда стал представителем народа. Для человека благородного происхождения участие в публичных скачках было занятием недостойным. И все же множество помешанных на скачках юношей усердно отрабатывали умения, которые едва ли могло пригодиться им в жизни. Мое преимущество перед Клодием заключалось в том, что, хотя он был ниже меня, но весьма плотного телосложения и весил гораздо больше. Конечно, многое зависело от силы наших скокунов, которых, как правило, выбирали из лучших лошадей конюшен. Если предположить что они будут приблизительно равны, то преимущество будет на моей стороне. Я вступил на форум под громогласные приветствия своих сторонников, каковыми была добрая половина жителей Субуры. Казалось, все собрались в древнем центре города, не оставив пустыми ни балконы, ни верхушки ворот, ни крыши домов. Для лучшего обзора некоторые зрители даже взобрались на статуи. Кроме меня Субуру представляли еще двое профессиональные церковые наездники. Марс в те дни еще не обрел статус государственного божества, поэтому в стенах Рима не было его святилищ, если не считать алтаря в доме великого понтифика. Однако по случаю праздника напротив ростры возвели временное место для поклонения ему, которое напоминало постоянное то, что находилось на Марсовом поле. Возле этого алтаря в окружении свиты стоял Фламин Марса в полной готовности начать церемониал. Позади него на ростре расположились магистраты, понтифики, фламины, авгуры, а также несколько высокопоставленных иноземцев. Приближаясь к форуму с другого конца, я заметил Клодия с двумя приятелями, за спиной которых собрались жители района Священной Дороги. Почти все участники состязания были такими же молодыми и горячими, как я, то есть готовыми при первой возможности вступить в драку. Несмотря на мои отметины на лице Клодия, которые я всегда разглядывал с удовольствием, он все же остался довольно привлекательным молодым человеком. К моей радости, со времени нашей последней встречи он еще прибавил в весе. Мы не стали обмениваться презрительными гримасами, а сохранили подобающий для торжества вид благородный и бесстрастный. Я поднялся на невысокий помост, специально возведенный для алтаря, на котором стояли пятеро других наездников. Здесь же находились отцы троих участников состязания, в том числе и мой. В соответствии со знаменитой римской юридической фикцией мы оставались их собственностью, поэтому трое родителей — Вместе с Фламином должны были провести некое ритуальное представление, суть которого заключалась в том, чтобы временно освободить нас от отцовской воли и передать на волю Бога. Когда этот балаган завершился, отец подошел ко мне и сказал, «Это ужасно опасное дело, но оно сослужит тебе добрую службу на собраниях трибов, когда придет время претендовать на должность Дила. Будь осторожен». Пусть рискуют другие. Береги себя, насколько это возможно. С этими словами он покинул помост. У отца на все был своеобразный политический взгляд. Чтобы победить на выборах, он мог допустить что угодно, но только не смерть. Помощники Фламина, согласно древнему обычаю, освободили нас от туник, дабы убедить зрителей в том, что мы безоружны и ничего не скрываем в складках одежды. Разрешалось оставлять на себе только набедренные повязки, да и те подвергались тщательному осмотру, чтобы никто не смог утаить в них какой-нибудь амулет или талисман, обладающий силой насылать проклятие на соперника. И вновь я с удовлетворением отметил, что выгляжу гораздо лучше обнаженного Клодия, который проигрывал мне из-за лишнего веса. Правда, в сравнении с прочими участниками состязания, людьми атлетического телосложения, Особенно хвастаться мне было нечем. Пока обыскивали моих соперников, я изучал взглядом толпу. Помимо жителей Субуры, обнаружил и других своих сторонников, каковыми оказались Милан со своей братьей. Наша с Клодием взаимная ненависть в сравнении с отношением к нему Милана, можно сказать, была братской любовью. Заметил я также среди зрителей и людей Кателины, сдержавших свое обещание явиться на праздник. Среди них были Вальгий и Торий, бородатые спутники Аврелии. Вид Вальги что-то неприятно всколыхнул в моей памяти, хотя и напомнил о моей пассии размышления, о которой в последнее время заполнили мою голову. Я обвел взглядом Капитолий, на котором установили новую статую Юпитера, и отметил, что пролом в стене, через который ее втащили, уже был заделан. Гаруспики заявили, что новый Юпитер будет предупреждать о грозящей городу опасности. Наконец запели трубы, и в толпе воцарилась благоговейная тишина, предвещавшая начало торжественной церемонии. По священной дороге двинулись палатинские салии двенадцать юных патрициев, являвших собой братство танцующих жрецов Марса. Облаченные валы и туники, бронзовые шлемы и керасы старинной работы — Под звуки священных труб и завывания флейт они исполняли медленный и торжественный военный танец. Каждый в одной руке сжимал сакральное копье бога-воителя, а в другой — его бронзовый причудливой формы щит. Эта церемония была для Сали заключительной в нынешнем году. Им предстояло танцевать еще четыре дня, дабы очистить от всякой скверной священной щиты копья и трубы после этого военные атрибуты надлежало вернуть в регию где им предстояло храниться на протяжении всей зимы до наступления очередных боевых действий вслед за салиями вели коней то были поразительные красоты животные трое гнедых белой вороной и бурой с черными полосами на крупе на голове каждого из них был написан номер от одного до шести в том порядке как их выбрал фламин марса следуя правилу, известному только понтификам. Кони остановились у алтаря. Руки конюшек напряглись, сдерживая сильных и страстных животных. Танцующие салии трижды обошли коней, напевая какую-то старинную песнь, далеко не все слова, которые были известны даже жрецам. Все взирали на действо затаив дыхание, следя, чтобы танец исполнялся по всем правилам. Самое главное — заключалась в том, чтобы копья ненароком не коснулись щитов, ибо это могло послужить для Марса сигналом к началу войны, и бог был бы сильно разгневан, обнаружив, что тревога оказалась ложной. Ну, впрочем, церемония прошла безукоризненно, и в ее завершении салии остановились напротив помоста. Одна из весталок сняла с головы юного танцовщика шлем и передала его Фламину. Его помощник опустил внутрь шлема пять сигральных костей. На самом деле это были не настоящие кости, а их бронзовые копии, безукоризненно отполированные, каждая размером с детский кулачок. Мы, наездники, по очереди брали из рук Фламина шлем, встряхивали его и, вытаскивая одну из костей, бросали ее на помост, определяя таким образом номер своего скакуна. Мне выпал белый конь, выступавший под третьим номером. Я решил, что это хороший знак, потому что всегда любил белых лошадей и был уверен, что и другие разделяют мое мнение. Клодий вытянул Гнедова. Тем, которые так же, как и я, участвовали в состязаниях от Субуры, достались Вороной и Гнедой. Хотя скачки считались соревнованием между лошадьми, на самом деле этим наездникам надлежало предотвратить возможность стычки между Клодием и мной. Такая же задача возлагалась и на тех двоих, что выступали на стороне Клодия. Конюшей помог мне взобраться на коня. Кони были не оседланы, и нам нужно было управлять ими только с помощью веревочных поводьев. Металлические удела были запрещены. Весталка вручила каждому похлысту, сплетенному из свежевыделанной кожи и конского волоса атрии весты, Залог того, что ни один из них не был отравлен. Кони выстроились в шеренгу, причем так близко друг к другу, что я касался коленями своих соседей по состязаниям, одним из которых слева от меня оказался Клодий. Вот уж повезло, так повезло. Тихо, чтобы никто не слышал, он сказал мне, — Надеюсь, ты уже нанял плакальщиков, Мэттл. Прощайся с жизнью. Сегодня тебе не дожить и до полуночи. Я бы сказал, что годы, которые прошли со времени нашей последней встречи, не слишком улучшили его нрав. «Советую тебе не замышлять никаких подлостей», — предупредил я. «Не то вмиг станешь мишенью для моих лучников. Они давно поджидают тебя на крыше курии». Он оказался так глуп, что и впрямь огляделся. Конюши отпустили поводья и отскочили в стороны, прочь с дороги. Кони дрожали от нетерпения. Сдерживала их порыв лишь белая, как мел, натянутая на уровне груди веревка, которую впереди, в нескольких шагах от нас, крепко держали двое рабов. Подобно ей, от ожидания и наступившей тишины, мои нервы были натянуты. Все взгляды были устремлены на фламин Марса. Он кивнул, помощники Салиев затрубили в священные трубы, и толпа взорвалась, словно вулкан. Едва наши кони рванули вперед, как Клодий хлестнул меня плетью, стремясь попасть по глазам. Этот удар не был для меня большой неожиданностью, поэтому я успел наклонить голову. Тем не менее, кнут сильно рассек бровь и лоб. Меня сильно огорчило то обстоятельство, что мой враг оказался слева от меня. Это давало ему свободу действий правой рукой, тогда как мне, чтобы дотянуться до него, пришлось бы разворачиваться всем телом. Клодию удалось вырваться вперед на узкой скаковой дорожке, ограниченной веревкой. За ней сгрудилась толпа зрителей громкими криками, подстегивая нас мчаться еще быстрее. Мой белый конь, увидев, что его обошел гнедой, вошел в раж, и едва мы миновали базилику Эмилия, вытянул шею и тяпнул соперника за бедро. Клодий чуть было не свалился на земь, когда гнедой от неожиданности сильно дернулся и пронзительно заржал. Белый рванул вперед со скоростью ветра, и пока он обгонял коня Клодия, я развернулся и со всего маха стегнул своего врага плетью. Но мой маневр оказался неудачным, потому что как раз в этот миг один из людей Клодия, зайдя с правой стороны, сильно огрел меня кнутом по спине. Пронзенный внезапной болью, я едва не вылетел из седла навстречу верной гибели. Если бы мне даже посчастливилось удачно приземлиться... То мчавшиеся позади кони наверняка затоптали бы меня насмерть. Чтобы удержаться, я изо всех сил прижался к коню коленями и еще крепче ухватился за его шею, и тут я услышал смех проносящегося мимо Клодия. Вскоре моего обидчика из стана клодия настегнут одного из моих сотоварищей по скачкам, причем тот обвил его шею, так что наездник полетел на земь, и с толпы вырвался громкий всплеск ликования. Она всегда неистово приветствовала подобную ловкость рук. В скачках подобного рода наездникам дозволялось любыми способами нападать друг на друга, но не трогать коней, что считалось святотатством. Кони не подвергались никакому насилию и принуждению. Едва мне удалось вернуться в устойчивое положение и стереть с глаз кровь, как слева от меня вновь появился мой сотоварищ на вороном коне и человек-клодия на полосатом. Места для двух коней на скаковой дорожке было явно мало, и животным пришлось друг друга легать и кусать. Люди и лошади попадали на землю, сплетаясь в клубок мелькающих конечностей, молотящих копыт и свистящих плетей. Мне удалось настичь Клодии, когда мы проносились мимо статуи одного консула, воздвигнутой четыре века назад и ныне нуждавшейся в реставрации. Спустя несколько лет она будет снесена — ибо полностью вымрет тот рот, на средство которого надлежало выполнять ремонтные работы. На повороте мы с Клодием оказались слишком близко друг к другу, и его конь споткнулся, зацепив угол постамента, от которого отлетел кусок, очевидно являвший собой след давнего вмешательства реставраторов. Обгоняя Клодия, я попытался хлестнуть его кнутом, но промахнулся. Мчась обратно к алтарю я оглянулся, и обнаружил, что меня сзади настигает Клодей. Кроме него на дорожке остался один всадник и три коня без седаков. Животным удалось встать на ноги и продолжить скачки. Слишком глубоко коренился в них дух победы. Мой конь несся вперед из последних сил, несмотря на то, что привык к состязаниям на более длинных дистанциях. Один беговой круг на форуме не мог идти ни в какое сравнение с семью кругами езды на колеснице в цирке. Когда мы пересекли линию финиша, валившая изо рта коня пена смешалась с текущей с моего лица кровью. Осадив скакуна, я спешился под неистовые крики толпы. Похлопав белого побоку, я передал его на попечение конюшева. Разумеется, все приветственные возгласы предназначались исключительно скакуну, поскольку это не были атлетические состязания, и мне за эту победу не полагалось ни венка, ни пальмовой ветви. И все-таки жители Субуры радостно мне аплодировали. Какая-то женщина бросила шарф, которым я тут же обмотал голову, чтобы остановить застилавшую глаза кровь. Спина горела, словно кто-то сжег ее каленым железом. Конюши пытались поймать коней, потерявших всадников. Когда неспешной походкой я подошел к помосту, там уже стоял Клоди. Никаких серьезных травм у него не было. Он свирепо взглянул на меня. Я ухмыльнулся в ответ, прекрасно понимая, что радоваться пока рано. Подошел к своему завершению только первый этап сегодняшних испытаний. Как только все участники соседания собрались, толпа притихла. Двое наездников, упавших с коней, к счастью, серьезно не пострадали, и, прихрамывая, смогли самостоятельно добраться до помоста, гордые, хотя и истекающие кровью. Вслед за ними подвели белого скакуна победителя. Зрители затянули старинную песнь в честь октябрьского праздника лошади и осыпали героя дня медовыми лепешками и сухими лепестками летних цветов. Пока фламин со своей свитой читали молитвы, конюши сопроводили лошадь-победительницу на помост. Жрец погладил голову коня от ушей до морды, и тот в знак благосклонности опустил голову. Висталка протянула шарфы наездникам, чтобы мы могли прикрыть ими головы. Мужчины в толпе проделали то же со своими тогами, а женщины — с палами. Завершив молитву, Фламин кивнул помощнику, и тот с помощью молотка с длинной рукоятью оглушил коня ударом по голове. Животное ошеломленно замерло на месте. Резким движением ножа, предназначенного специально для жертвоприношений, жрец перерезал ему горло. Хлынувшую кровь собрали в два сосуда, один из которых надлежало отправить в храм Весты в качестве очистительной жертвы в предстоящем году, а содержимое другого вылить посреди регии, место бывшего обитания римских царей и нынешней резиденции великого понтифика. Мне всегда было горько видеть, как умирает на таких жертвоприношениях большой конь, а на этот раз особенно. Ибо именно он величаво и грациозно принес меня к победному финишу. Впрочем, не будь этой горечи, в чем тогда заключалась бы ценность жертвы? Разве могло быть угодно Богу подношение, к которому мы испытывали бы полное безразличие? Я никогда не видел большого смысла в принесении в жертву голубей и прочей мелочи. Но октябрьская лошадь всегда казалась мне одной из важнейших нитей, связывавших народ Рима с богами. Да и вообще какой прок от того, что хороший скакун доживет до дряхлости? Не лучше ли ему завершить жизнь, присоединившись к сонму богов? Горе тем людям, которые забыли свой долг перед богами».